Да уж, веселого мало. Бендикт поерзал, не знал, что еще говорить. Где она книгу-то прячет? Под кроватью? Бендикт выставил ногу, как бы не невзначай, просунул под лежанку и обтрогал ногой. что там спрятано? Вроде короба. Вот, знаете, читаешь в книгах? Флёр ранж фата, букетик фиалок.